Глава двадцатая. Елизавета. «Я твоя новая временная лучшая подруга. Зай. Или можно просто Ната?» — спросила я. «Так, стоп». «Стоп». Ната прикрыла глаза и помассировала виски. «Ещё раз фото покажи. Ты моего Исю, что ли, имела в виду?» «Что, у тебя так много мужиков, что того самого сразу и не узнала?» — рассмеялась я. «Нате принесли завтрак». Латте, десерт, салатик. десерты и латте я забираю себе, а ты салатик жуй. Судя по всему, тебе скоро нового мужика искать придётся. Похудеть кое-где. А я печаль и тоску заесть не против. Я начала расправляться с диетическим десертом. Крошечное пирожное, но стоило как пять огромных тортов. Латте. Великолепный. Ммм, надо тоже перейти на альтернативное молоко. У напитка совсем другой вкус получается. Я вновь показала Нате фото Игоря. Она пискнула. «Как ты сказала? Общий мужик? Общий?» Она вскочила и затрясла кулачками. «Охренела, сука! Мой десерт украла. Моего мужика забрать хочешь? Я тебе сейчас устрою». Вот этого я не ожидала. Она же бросилась на меня, как фурия, с растопыренными ногтями, стилетами. Ой-ой-ой, не удалось подружиться с соперницей. Наверное, не стоило брать её десерт». Ната же постоянно на диетах и, наверное, даже суперлегкий десерт позволяла себе нечасто. Мне не оставалось ничего иного, кроме как плеснуть в лицо разъярённой подружке Иси кофейным напитком и метнуть в неё всё, что попало под руку: сахарницу, салфетницу, мельничку с приправами. Ната выла и материлась как сапожник, ещё и чихать начала, потому что последнее, что я в неё кинула, была небольшая баночка с перцем. Я тебя, урок «Общи! Общи!» Ната принялась чихать, тереть глаза. Я хотела сдержаться, но у меня тоже не вышло. Мы стояли и чихали. Обе. Ната ещё и мокрая, облитая. К тому времени подоспела охрана заведения и выставила нас вон, потребовав заплатить за приём пищи, разбитую посуду и вынужденный вызов платной уборщицы из клининговой компании, потому что штатная сегодня неожиданно заболела. Сумма натикала? Ой, какая! Я... Я до мели ничего не заказывала. Между чихами выпалила я. Это всё она начала. Я просто оборонялась О май гад, ещё и нищебродка. Ты с психушки, что ли? Общи! Сбежала. Я запла... Общи! Она заплатит, перевела я. Ната вытянула карточку, чиркнула ею по терминалу. Карта не проходит, недостаточно средств. Что вы несёте? Ещё раз. Три раза НАТО водила картой, три раза терминал выдавал ошибку с надписью «Недостаточно средств». Другую сейчас дам. Со второй картой та же беда. Ваши карты с нулевым балансом. Можете оплатить наличными. Минутку, это просто какая-то ошибка. Сейчас я наберу своему Иси, и он всё это решит. НАТО зыркнула на меня недовольно. Заодно расскажу ему о курице-психопатке. Любимый, наймёт мне security угу «Сразу десять», — шепнула я. Почему-то я была уверена, что Иси не захочет разговаривать с Натой. и Иси вообще сейчас на дно заляжет и будет спешно решать с юристом, как бы подтянуть все хвосты и спрятать доходы и уйти от налогов и нежеланного раздела имущества. Не отвечают. «Секунду. Просто мой мужчина очень сильно занят». Администратор заведения начал терять терпение. «Скажите, а мы можем решить этот вопрос как-то иначе?» — поинтересовалась я. Можете отработать смену за уборщицу, выдрыть служебные помещения, кухню и уборные. Потребовал сердитый администратор. Полная рабочая смена. Гудки. Снова гудки. Отвечай же, почему гудки короткие и сразу срываются? Сейчас сообщение ещё напишу. а ответил. Ися, замурлыкала. Дорогой, любимый. Что? Натасиклась, захлопала пышными ресницами. «Как это? Ты меня бросаешь? Что значит, мы расстаёмся? Я сделала что-то не то? ися я ждала вчера тебя, как ты и сказал, со всеми этими дилдо. Иси, я тебя люблю». «Нет, ты не можешь меня бросить. Нет, нет». Ната расстроенно отодвинула телефон от уха, потом придвинула его. ися хотя бы добавь денег на карту, мне платить нечем. Алло, алло, алло!» Сбросил. Она снова и снова набирала номер, но ничего, кроме коротких гудков, не слышала. «Это я тебя бросаю, жлоб, жмот, ты меня понял? И в постели, в постели ты... ты...» у Отшвырнув телефон, Ната заплакала. Потом взвизгнула и рухнула за телефоном, прижав его к груди со вздохом облегчения. а как хорошо, Айфоша цел, золотой мой!» «Итак?» — тряхнула локонами. «Пошли драть кухню и полы развела я руками. Ната скривилась, потом улыбнулась администратору-мужчине. «Может быть, мы договоримся?» — облизнула губы. «Тот и глазом не моргнул. Тряпки и швабры в зубы или в отделении договариваться придётся». «Я думала, это сработает», — ругалась Ната, с рёвом снимая очередные продырявленные резиновые перчатки. «Я три года полыни не мыла. Как я поняла, всю философию жизни в столице я ни дня не работала. А теперь что?» Вернулась к тому, с чего начала жаловалась она. «Выжимай сильнее, за тобой еще подтирать приходится», — советовала я. Через несколько часов работы я знала всю историю жизни Наты. В целом, она даже не самая плохая. Просто однажды получилось добиться своего через постели и она решила, вот он, ключик. «Не хочешь ему отомстить? Иси своему. Я-то знаю. Его как Игоря. Бред какой-то, не понимаю». Ната приосанилась у швабры. «Объективно, я красавица. Я была готова ему родить, понимаешь? Готова была испортить вот это тело и позволить, чтобы там целый человек рос». «Нашла, чем удивить», — фыркнула я. «У Игоря Иси уже есть любовница с ребёнком». «Не может быть. Я же слышала, как он с другом обсуждал, что хотел бы детишек, а жена, курица бесплодная, родить не может. Однажды налево гульнула, тайком аборт сделала и обставила всё как выкидыш» если когда узнал, рассверепел. Это всё со слов их беседы, я подслушала. «Изменила? Аборт обставила как выкидыш?» — возмутилась я. «Совсем охренел, что ли? Не изменяла я ему, и аборт не делала. Это был выкидыш». «А ты тут при чём, подруга?» «Очень даже при чём? Я жена Игоря», — рявкнула. «Я думала, ты ему в соски набиваешься. Очень смешно», — хихикнула Ната. «Детка, я знаю, как выглядит жена Иси, и ты, не она». «Что?» — протянула я, схватившись за голову. «Кажется, всё ещё хуже, чем я думала». «Нет, это не Игорь, это Исмаил Падишах какой-то». «Исаак», — поправила меня Ната. «Исаак, дебильное имя». «Игорь». «Нет, Исаак», — заупрямилась Ната. «Я видела его документы». «Ты видела его документы? Я с ним много лет жила. Я за этого пиздюка замуж вышла». Так что я в курсе, какие у него документы. Ната открыла рот и вдруг выдала. «Пипец, подруга, ты поняла, нет? Камон, у него два паспорта. Зашибись. И что же делать?» «Мстить», — ответила я. «Ты не знала обо мне. Я лишь случайно узнала о тебе. Но ты знаешь о его жене по второму паспорту. А я знаю о его любовнице с ребёнком. Понимаешь?» «Слишком сложно», — призналась Ната. «Вторая его жена?» — махнула я кавычки в воздухе. — Может, и не знать о любовнице с ребёнком. Так что мы просто устроим им встречу и позовём туда Игоря и Саака. Все его бабы в одном месте. О, тогда он точно не выкрутится.